Сколько же времени нужно нашему ледяному полю, чтобы приплыть к Северной Земле? От острова Октябрьской революции, среднего из четырех крупных островов архипелага Северной Земли, мы находимся в милях в стах, ста двадцати. А с какой скоростью плывет ледяное поле, неизвестно. Это еще надо узнать. Может быть, оно и совсем не движется, если море между ним и берегом замерзло. Как же это узнать?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 Попал ли на лед ящик с мореходными и астрономическими инструментами, с географическими картами и справочниками. Хотя кое-что самое необходимое и простейшее должно иметься в вездеходе. Он встал из-за стола и сунул руку в один из карманов на стенке кузова возле кресла водителя. Ага, есть фотоэлектрический секстан, долготомер и небольшая карта, и на том спасибо.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 Его залепленная снегом морда была так уморительна, что невозможно было смотреть на нее без смеха. Удивляясь необычайному усердию Плутона, дорылись до первого ящика. Когда его совершенно очистили от снега, Иван Павлович громко прочел надпись. карака вареные. Взрыв хохота. Должно быть впервые!» — такой хохот огласил эти пустынные ледяные просторы. «Так вот что тянуло сюда Плутона», — смеялся Иван Палыч. «Жаль, что не весь груз состоит из окороков. Он бы его мигом откопал». Дальше работа пошла скорее, потому что, как и предполагал Иван Палыч, в этом месте нашлась связка шестов, лопат, кирок, пешней, ледовых пил. Кроме того, главная куча груза, более или менее аккуратно сложенная, была укрыта огромным водонепроницаемым полотнищем. Когда одна сторона груды была совсем очищена от снега, и полотнище над ней приподняли при помощи шестов, получилось нечто вроде большой палатки, заполненной ящиками разнообразной величины и формы, а также бочками и тюками. Один за другим они извлекались из палатки и распределялись, а Дима записывал их в записную книжку Ивана Палчи. Чего тут только не было.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 Иван Павлович проявил живейшее чувство радости и удовлетворения. На ящике была надпись «Скафандры, пять штук, номера 0-4». «Ну, товарищи», — весело сказал он, — «теперь окраска нашего будущего меняется, и серой переходит в розовую». «В этих скафандрах можно плавать под водой, Иван Павлович?» — заинтересовался Дима. «Вот именно».